Второе. Огонь не добрался до кабинета. Здесь все было по-прежнему. На маленьком кубическом сейфе все так же стояли графин и стакан. Два вращающихся стула, один за столом, один посреди помещения для пациента. Руки Вячеслава Викторовича тряслись, когда он вытаскивал из графина скрипучую стеклянную пробку. «Доктор!» «Это вы? Вы тоже вернулись?» Он чуть не выронил стакан с водой. В дверях стоял знакомый человек в полосатой пижаме. Вячеслав Викторович попробовал припомнить фамилию больного и не смог. «Меня выписали, а я вернулся», — сказал больной. «Зачем вернулись?» «Да привык», — сказал больной. С виду он выглядел совершенно нормальным. А значит, для опыта не годился. Дома одному что делать, а здесь шахматы. Я каждый день по десять партий играл. Голос у больного был грустный. Прихожу, а никого и нет. Вот в пижаму чужую залез от тоски. Наверное, не надо было. Как ваша фамилия?» Вячеслав Фикторович поставил графин на сейф и, уже успокоившись, рукой открыл, наконец, железный ящик. Прохарченко. Блестящая коробка с прибором была на месте. Доктор потрогал ее пальцами. Идеально гладкая, теплая поверхность. Александр Львович, припоминая историю болезни этого человека, уже довольным голосом сказал он, «Вы проходили курс у нас реабилитации. Христиане-язычники, так кажется?» Больной смущенно улыбнулся и покивал. «Ну, в общем, это даже хорошо, что вы вернулись. Это очень кстати». Вячеслав Викторович опустился на свой стульчик и сразу открыл коробку, да вы присаживайтесь. Присаживайтесь. Прибор в руке доктора, казалось, слегка вибрирует, хотя он не был включен. А я видел эту штуку, сказал больной. Американка Людмила Кащенко всех по очереди лечила. Выстроила в коридоре и лечила. Но до меня дело не дошло. Киллер ее из пистолета шлепнул. Крови было море. «А хочется попробовать Доктор взглянул на больного. Тот отрицательно качнул головой. «Хорошо», — сказал доктор, укладывая прибор на место. У него появилась надежда на успех. Больница пуста, но само проведение послало ему, кажется, этого милого сумасшедшего. «Вот вы, Александр Львович, говорите, что вернулись в больницу добровольно». «А вы ведь верующий человек. Как же можно?» — спросил доктор. «Ведь у нас здесь не то чтобы часовни, иконы не найдешь. Объясните мне, как это вам только в голову пришло Бога на шахматы променять?» «А я не менял», — обиделся больной. «Я каждое утро здесь молился и каждый вечер. Другое дело, в карте записей нет». Где именно вы молились, больной? А теперь уже все равно. Могу показать. Это в туалете. Пойдемте. Если хотите, покажу. Если в окнах коридоров и палат до пожара были непробиваемые стекла, то в туалете на окне красовалась обыкновенная тюремная решетка, вовсе лишенная стекла, и здесь было довольно холодно. Вслед за шахматистом Вячеслав Викторович вошел в уборную, он поежился. По влажному кафелю гулял ледяной ветерок. Струилось и искрило весеннее солнце. В темноватом фаянсе унитазов громко журчала вода. «Ну, где же иконы?» — спросил доктор. «Да здесь они, здесь». «Только я не знаю, кто после пожара уцелел. Может, Святой Георгий, а может и Богородица». По неясной причине слова эти, сказанные обычным человеческим голосом, больно ударили Вячеслава Викторовича. Ему вдруг стало невыносимо стыдно и захотелось зараз в голос». Окошко в туалете было небольшое, квадратное, располагалось оно от пола довольно высоко, и доктор прикинул, если встать рядом, то нижний край будет как раз на уровне его подбородка. Вячеславу Викторовичу вдруг остро захотелось взяться за эти металлические прути решетки прижаться лицом к ледяным сочленениям и прорать что-нибудь наружу, завыть, заплакать. — Господи! — подумал он, испытав неожиданный приступ жалости к самому себе. — Господи! Что же я делаю? Нельзя же прибор этот поганый на живых людях пробовать. Я с ума сошел. Господи, помоги мне, хоть я в тебя и не верю. Помоги, дай знак, что я все верно делаю, что я на правильном пути. — Где это? — спросил он резко. — Где, Ваша Богородица? Там — Там. Больной показал дрожащей рукой. Глубоко вздохнув, Вячеслав Викторович повернулся и, упершись скользящей подошвой в край унитаза, ухватившись рукою за кафельный острый угол, полез к иконе. Прижавшись щекой к влажной ледяной поверхности стены, он заглянул за бачок Иконы не оказалось. Ее тщательно соскоблили. А на том месте, где ранее светился божественный лик, тщательно выведенный неловкой рукой наивного художника, торчали, как три белые страшные заклепки, три цифры — шестьсот шестьдесят шесть.